Андрей Шляхов Из морга в дурдом и обратно День варенья Был аванс, была пирушка Преферанс, друзья, подружка Утром после преферанса Ни подружки, ни аванса, ни друзей Одни бутылки с пустотой И боль в затылке Александр Вишнев Наш центр неотложной детоксикации предназначен для больных со случайными отравлениями. Ну-ка, доктора, кто перечислит мне виды случайных отравлений? Лекарственными препаратами, сразу же подала голос перфекционистка Бурчакова. Бурчакову недолюбливали за перфекционизм, за постоянно выпеченную нижнюю губу, за постоянные напоминания о том, что ее фамилия происходит от украинского слова «бурчак» — «журчащий ручей», а не от глагола «бурчать». «Как зажурчит этот ручей?» «Сразу кипятком писать хочется», — говорил нахалоп Горян. Бурчакова на это выпячивала губу еще сильнее и говорила в пространство нечто абстрактное про горные аулы, «Мешки с деньгами и купленные дипломы». Абгарян ржал, как застоявшийся жеребец, и напоминал, что его род живет в Москве аж с начала XVIII века. «Может, и раньше жили», — скромно добавлял он, «только достоверных свидетельств не сохранилось». Бурчакова фыркала, но дискуссию не продолжала. Сама она приехала в Москву из города Болей, четинской области, и отчаянно этого стеснялась. В том числе наркотическими и психотропными препаратами, а также алкоголем и его суррогатами, грибами и ядами растительного и животного происхождения и различными химическими веществами, а также ядами прожигающего действия добавил обгорян «Это входит в понятие различные химические вещества», огрызнулась Бурчакова. обгорян предпочел промолчать. «Можно сказать, что к нам везут все, кроме суицидов, потому что психосоматики у нас нет», сказала заведующая токсикареанимации. «Наш центр является частью старей шартур подел обгоря на данилов теряешь боевой задор настроение просто сегодня хорошие улыбнулся во все свои тридцать два зуба обгорян связываться неохота ты мне потом поможешь кое что из машины принести молоток топор или пилу предположил данилов указывая глазами на бурчакову В укоризненном взгляде Абгаряна читалась. Ну и шуточки у вас, поручик. Сейчас вы разделитесь на пары и получите по-больному. Ознакомитесь, понаблюдаете и в конце дня сделаете мне краткий доклад. Как, что, согласны ли вы с обследованием и терапией? ваши предложение. И так будет каждый день. Я постараюсь чтобы неделя, проведенная в токсикореанимации, стала для нас незабываемой. Дала нам как можно больше, ведь с отравлениями всем вам придется сталкиваться, где бы вы ни работали. Будут какие вопросы, обращайтесь ко мне или к дежурному врачу Константину Дмитриевичу. Вот, кстати, он, Легок на помине. Абгаряну с Даниловым достался словоохотливый сантехник с 47 лет, отравившийся коктейлем из водки и снотворных таблеток. Я слышал не раз, что народ запивает водяры таблетки, чтобы лучше забрало, но сам никогда не пробовал. А тут пришел с работы, сунулся в холодильник, а там всего полбутылки. Шурин, скотина такая, заглянул пообедать и заодно водочки халявной тяпнул. А время позднее, а ночной магазин у нас за две остановки, а соседи, кто с понятием, все уже спят. А мне хорошенько добавить надо, ведь я устал, как собака». «А зачем вы двадцать таблеток выпили?» – спросил Данилов. «И двух хватило бы. От жадности». «Признался мужик. Увлекся. Да и водки мало было. Чисто клювик смочить. Ничего. Полежал, отдохнул, выспался как человек. Опять же, организм мой промыли как следует. Нет худа без добра. А сегодня обещали в отделение перевести Сказали, как только место освободится, так и того. А на той неделе можно и домой. Что за человек?» сразу по выходе из зала удивился обгорян старуху без таблеток оставил врачам проблем подкинул сам чуть не помер от остановки дыхания и все из за того что не догадался дома лишнюю бутылку заначить ладно давай вова одну задачу решим условия такие есть именинник, есть компания есть море выпивки и немного закуски «Вопрос, где бы и все это половче организовать? В анестезиологии, как обычно, будет до ночи торчать наш руководитель. Там нам посидеть не дадут. Где тогда?» «Так у тебя сегодня день варенья!» Наконец-то дошло до Данилова. «Чего же ты молчал, партизан?» «А что за неделю объявлять? Зачем?» Потом сюрприз всегда интереснее. «Как? Зачем? Мы бы тебе подарок купили». «Подарки — это лишняя головная боль», — усмехнулся обгорян «Сначала вы думаете, что мне подарить, потом я думаю, что мне делать с подарком. К чему эти условности? Ты лучше скажи, куда провизию тащить». «А что, если прямо здесь?» «Предложил Данилов». «Здесь?» Вытаращил глаза Абгарян. «А что такого? Скажем, что у тебя день рождения. Пообещаем сидеть тихо и убрать все за собой. Хочешь, я спрошу?» «У заведующей?» «Зачем напрягать начальство? У дежурного врача». «Он тебя пошлет. Скажет первый день, как пришли, и уже...» «Пошлет, так пошлет. Тогда поищем другое место. Спросить-то можно?» К радости Данилова дежурный токсиколог отнесся к просьбе с полным пониманием. Наверное, от того, что еще не забыл, как сам был интерном или ординатором. На вид Константину Дмитриевичу можно было дать лет 30, не больше – «Я дам вам ключ от нашей аппаратной, которая на самом деле является секретной палатой класса «Люкс», — пообещал Константин Дмитриевич. «Но с уговором не шуметь и чтобы никаких следов вашего праздника не осталось». «Можете не сомневаться», — заверил Данилов. «Все будет в лучшем виде. Когда можно будет начинать?» Заведующая уходит где-то в половине четвертого. Как только, так сразу. «Артур, куда нам столько?» В багажнике Абгаряновской девятки Данилов увидел три пакета с бутылками и шесть не менее объемистых пакетов с едой. «Или не все берем?» «Не все я бы один принес», — хмыкнул Абгарян. Как говорится, лучше пусть останется, чем не хватит. Не забудь, что доброго доктора с медсестрами надо угостить, и вообще у меня круглая дата — 25 лет. Четвертак, так что не сочкуй бери и тащи, а то я уже замерз. Данилов взял и понес. В аппаратной их уже ждали остальные интерны. Как ни странно, но на празднование дня рождения Абгаряна осталось даже Бурчакова. Не иначе как для того, чтобы выбрать подходящий момент и подсыпать имениннику яду, подумал Данилов, или слабительного. Двоих интернов вырвало из рядов начинающая эпидемия гриппа, поэтому на празднике вместе с именинником присутствовало восемь человек, четверо мужчин и четверо женщин. Идеальная пропорция для вечеринки. Сильный пол, помимо Данилова и Абгаряна, представляли интерны Коростылев, кличка Буратино, и Майоров, кличка Тормоз. Женщины делились на два, если не враждующих, то, по крайней мере, противостоящих лагеря. Ох уж, это милая черта повсюду создавать группировки. Бурчакова со своей задушевной подругой Леной Аникановой анемичной девой с глазами в полулица против двух Оль, Смирновой и Барановой. Оли были москвичками, Бурчакова и Аниканова провинциалками. Оли были те еще язвы, а Бурчакова и Аниканова страдали гипертрофированной обидчивостью. И к тому же все четверо боролись за негласные звания мисс интернатура. В общем, противоречий хватало однако противоречия не помешали девушкам усесться рядком на самое удобное место застеленную койку оставив парням два стула и подоконник предусмотрительный обгорян купил все что подлежало нарезке уже нарезанным поэтому стол вернее тумбочка был накрыт очень быстро минута за две в три этажа Бутылки из конспиративных соображений поставили в угол. «Just a moment!» Эменинник сложил в один из освободившихся пакетов бутылку водки, бутылку шампанского, батон хлеба, по упаковке с колбасой и сыром, баночку оливок и скрылся за дверью. «Пошел вносить арендную плату!» – пошутил Коростылев. Игорь Коростылев был высок, коренаст и немного звероподобен. Кличку буратина он получил не за внешний вид и не за какие-то черты характера, а только благодаря отчеству. Дед Игоря, убежденный коммунист, назвал своего первенца Карлом в честь основоположника Карла Маркса. «Ну, а кто был сын папы Карла?» «Конечно же, Буратино». «Разве был такой уговор?» — удивился Сережа Майоров. Вот он-то, в отличие от Коростылева, заработал кличку «Тормоз» своим собственным умом, вернее, некоторой его недостаточностью. Наблюдая за тормозом, Данилов не переставал удивляться тому, какая ирония судьбы занесла этого увольня в анестезиологи-реаниматологи. Специальность в который постоянно приходится быстро соображать и быстро действовать. Ему бы в рентгенологе сиди себе снимки описывай, да динамику оценивай. «Это закон жизни», — снисходительно пояснил Коростылев. «Тебя уважили, и ты уважение окажи, а то твой день рождения придется в подвале праздновать». «У меня день рождения в июле!» — тормоз мечтательно закатил глаза. «Мы как раз в отпуске будем. Неужели лето снова наступит?» За окном, словно в ответ на глупый вопрос, пошел снег. «Все в порядке!» — известил вернувшийся обгорян «Гудеть можем хоть до утра, только чтобы тихо!» Трудное искусство гулянок в медицинском учреждении к окончанию института постигается в совершенстве. Гулять надо с душой, с размахом, так, чтобы было что вспомнить, но при всем том не шуметь, чтобы не привлекать внимание пациентов, ну и администрации тоже. Хорошо патологоанатомом Сидят они обычно в отдельно стоящем корпусе, клиентура у них спокойная, ни на что не реагирующая, родственники не досаждают. Гулять можно на всю катушку, в реанимации так уже не развернешься. Во-первых, далеко не все здесь не реагируют на звуки, тем более громкие. А во-вторых, на соседних этажах могут услышать шум. «Отсюда вывод. Учитесь осваивать спецнавыки. Говорить тихо, а когда выпьешь, это ой, как нелегко. посуды не звенеть, сексом на скрипящих предметах обстановки не заниматься. Будь невидим и не слышим, тогда твоему празднику никто не помешает». Разумеется, шампанское открывали тихо, без хлопков и выстрелов в потолок, что не помешало трем бутылкам закончиться очень скоро. Пили не из фужеров, а из чашек и кружек своей обыденной посуды. Предусмотрительный Абгарян не забыл и про одноразовые стаканчики, но все дружно сочли, что пить алкоголь из пластика невкусно. — Хорошее шампанское, Артурик, — похвалила Бурчакова. — Пьется так хорошо! — Это брюд! — обгорян послал ей персональную улыбку. — Мой самый любимый сорт шампанского! — И мой тоже, — ответила Бурчакова. — Еще немного, и они подружатся, — подумал Данилов. — Как мало надо людям для того, чтобы найти общий язык впрочем не так уж и мало почти по триста грамм шампанского от выпитого в головах приятно зашумело какой ты молодец артурик восхитилась смирнова такой день мерзкий настроение мерзкое а ты нам праздник устроил дай я тебя поцелую и именинник с удовольствием подчинился и был перецелован всеми дамами Крупная и сильная Баранова так сжала его в объятиях, что послышался хруст. «Ты ему ничего не сломала?» — поинтересовалась Бурчакова. «Это у него молния на ширинке лопнула», — не моргнув глазом парировала Баранова. «Мужчины любят энергичных женщин». «Покажи ширинку», — потребовал купившийся тормоз. «Разбежался!» — проворчал Абгарян, направляясь в угол к бару. Он вернулся с бутылкой коньяка. «Молдавский!» — извиняющимся тоном объявил он, разливая коньяк по сосудам. «А армянского не было!» «Один хрен все в Подмосковье разливает махнул лопатоподобной ладонью Коростылев. Завязалась тихая, но ожесточенная дискуссия о сравнительных особенностях коньяков разных стран. Данилову даже пришлось придержать именинника, чтобы тот не набросился на флегматичного Коростылева. Флегматичный-то он флегматичный, а махнет рукой и привет Артурику, 26 лет отмечать уже не придется. Тормоз, опровергая свою кличку, среагировал мгновенно и по делу. «Открыл вторую бутылку коньяка». «Как сказал поэт Уитмен, чем ругаться лучше выпьем», — сказал он. «За дружбу и корпоративную солидарность». «Не пугай», — строго одернул его Буратино. «Дружба и корпоративная солидарность — это совсем не одно и то же». «Я знаю». Тогда как можно пить за них разом? Только порознь. Порознь так порознь. Выпили сначала за дружбу, а следом за корпоративную солидарность. «Надо немного прибраться», — озаботилась никанова Она встала, намереваясь собрать пустые лотки из-под еды, но пошатнулась и рухнула на колени Барановой. «Артостатический коллапс» констатировал Абгарян. «Я в полном порядке». Совместными женскими усилиями Аниканову усадили на койку. С одной стороны ее подпирала Бурчакова, а с другой — Баранова. «Это просто голова закружилась. Бывает?» «Страшно вспомнить, сколько времени я не курил». Абгариан встал и похлопал себя по карманам, проверяя, на месте ли сигареты и зажигалка. «Я с тобой», — тормоз слез подоконника. Данилов и Буратино, как некурящие, остались развлекать дам. Развлекали долго, рассказывали анекдоты, вспоминали студенческую жизнь, обсудили пару новых фильмов, выпили, закусили, еще выпили... И только тогда спохватились, что курильщиков нет уже более часа. «Тормоз он на то тормоз, чтобы тормозить», — сказал Коростылев. «Но на Эдика это не похоже». Данилов освежился, умывшись холодной водой, и отправился на поиски. Токсика реанимации царило спокойствие. «Настоящее сонное царство». Медсестра, сидевшая на посту, приветливо улыбнулась Данилову. Не иначе, как тоже успела отпраздновать Абгаряновский день рождения. И, не дожидаясь вопроса, сказала. «Попросила ваших товарищей переводного больного в отделение отвезти. Так их до сих пор нет. Не знаю, что и думать. Долго ли этажом ниже спуститься?» «Сам удивляюсь», — ответил Данилов. «Говорите, этажом ниже?» «Да», — подтвердила медсестра. «Главное, чтобы они кресло-каталку нашу вернули. Не оставили в отделении, а то ведь не найдешь потом. Народ у нас ушлый. Соскоблят нашу метку или просто поверху свою поставят. И все. А кому выплачивать, Наденьки?» «А у меня зарплата маленькая». «Все понял», — ответил Данилов. «Постараюсь найти вашу каталку». Он спустился по лестнице этажом ниже и поинтересовался в обоих отделениях, расположенных там, мне привозили ли к ним переводного больного из-за токсикареанимации. Оказалось, что не привозили. Наверное, они... «Перепутали и отвезли его на этаж выше», — решил Данилов. «Увы, и там не было ни переводного больного, скорее всего, того самого любителя запивать водкой пачку снотворного. Ни каталки, ни тормоза с обгоряном». «Чудеса чудес и всяческие чудеса!» Данилов вернулся в токсикореанимацию и узнал, что коллеги, Так и не вернулись. Коростылев, доблестно развлекая дам, играл с ними в бутылочку. Данилов посмотрел на его физиономию, перемазанную помадой разных цветов, и предпочел отправиться на дальнейшие поиски пропавших без вести. Он поднялся на лифте на самый верхний этаж и начал спускаться вниз с заходом во все отделения. Миновав только гинекологическое, даже если Артуру и вздумалось пошутить подобным образом, привезя мужчину в гинекологию, Тормас сроду бы не догадался сотворить такое, то отделение сестры эту шутку не поддержали бы. Он дошел до первого этажа, но так никого и не нашел. Зато нашел охранника, лысого дядечку, занятого разгадыванием кроссворда. Данилов подсказал ему тяжелое заболевание дыхательной системы из пяти букв. Первое А. Сам охранник, кроме а ничего подобрать не мог. И узнал, что за последние четыре часа двое сотрудников никого на кресле каталки из здания не вывозили. «А ведь есть другой выход», — вспомнил Данилов. «Он закрыт. Ключи у меня». Охранник потряс в воздухе связкой ключей. «Ищите в здании. А как будет военный трехмачтовый корабль с полным парустым вооружением? Шесть букв. Вторая «Р». фрегат ответил Данилов и толкнул дверь ведущую наружу. Ему почему-то захотелось обойти вокруг корпуса. Ёжась от холода, мокрый снег только усиливал впечатление. Данилов не обошел, а обижал терапевтический корпус, но никого не нашел. Подумав о том, что приятели могли заснуть в машине обгоряна, мало ли что в голову взбредет, Данилов добежал и до машины, оказавшийся пустой, пришлось бежать обратно, согреваясь при помощи экспрессивных выражений нецензурного плана. Заодно и протрезвел. В вестибюле первого этажа Данилов наткнулся на уже переодевшихся на выход коллег. «Мы там все убрали, ключ отдали доктору, еду тоже оставили ему, а бутылки Игорь спрятал в своем шкафчике». — обстоятельно доложила Бурчакова. — А ты нашел ребят? — Нет. — Как? — дружно ахнули дамы. — Так. — Одежда их в раздевалке, — сообщил Коростылев. — Странно все это. — Прямо мистика, — добавила Смирнова. — Деньги и съестное в больницах часто пропадают, но чтобы люди... «А у них есть мобильные телефоны?» Мобильные телефоны в то время были у многих, но все же не у каждого, и пользовались ими не при каждом удобном случае, а только в случаях важных срочных. Соответственно, и номера мобильных телефонов сообщались далеко не всем. «У обгоряна я видела мобильный, но номера его я не знаю», — сказала Бурчакова. Как все странно. Я их еще поищу, сказал Данилов. Самому странно. удача тебе, Коростылев протянул Данилову руку. А я девчонок до метро провожу. Данилов посмотрел им вслед. Несмотря на количество выпитого, коллеги держались хорошо, как и подобает врачам. Шли ровно, не спотыкаясь и не пошатываясь. Интуиция подвела. Пробежка по двору не принесла никакой пользы. Оставалось призвать на помощь логику. Данилов остановился посреди пустого коридора и стал соображать. Уехать они не могли, раз одежда их осталась здесь. Машину обгорян после всего выпитого по-любому бросил бы возле больницы. Но без куртки он бы не ушел. И тормоз тоже не ушел бы домой в халате и не попрощавшись. Тормоз вообще очень обстоятельный и правильный. Судя по всему, из корпуса они не выходили и из окон не выпадали. Значит, они где-то здесь. В инопланетян дыры в реальности и всякие там чудесные перемещения в пространстве Данилов не верил. Учеба в медицинском в вузе вообще не располагает к потустороннему и непостижимому. Студенты-медики и молодые врачи всегда знают, что, как и почему. Это уже потом жизненный опыт заставляет их пересмотреть свои взгляды и порой в корне изменить мировоззрение. На всякий случай Данилов сходил проверить, Запасной выход из корпуса, но охранник не соврал. Дверь действительно была заперта. Тогда Данилов вернулся к охраннику и поинтересовался, не вывозил ли кресло-каталку с больным один мужчина в белом халате. В ответ услышал, что кресло-каталка мимо охранника вообще не проезжало Ни с больным, ни без него. Помянув недобрым словом медсестру, которая вздумалась нагрузить людей, вышедших наперекур, Данилов поднялся в токсикореанимацию. «Я уже и сама вниз спускалась. Ни больного, ни каталки», — сообщила медсестра. «Куда они делись?» Данилов рассказал о своих безрезультатных поисках. «А в подвале были?» — спросила медсестра. — Хотя что им в подвале делать? Данилов спустился в подвал. Потыкался в запертые двери, не нашел ни одной открытой. И ни одной живой души тоже не нашел. Полный облом. К этому моменту Данилов совершенно протрезвел. Недоумение и растерянность уступили место азарту. «Я найду их во что бы ты ни стало», — решил Данилов и продолжил поиски. Контрольный заход в раздевалку он ничего не дал. Одежда товарищей висела на месте. Охранник при виде Данилова молча покачал головой. Не было никого, мол. Мужской и женский туалеты первого этажа были пусты. Дверь поликлинического отделения заперта. Наплевав на условности, Данилов поднялся на лифте в гинекологическое отделение и спросил у обоих дежурных медсестер. «Мне привезли ли к ним, конечно же, по ошибке? Нет, это не шутка. Три человека пропали в придачу креслокаталка мужчину из токсикореанимации. Медсестра хором ответили, что не привозили, и посмотрели на Данилова с сочувствием, переходящим в сострадание». То ли передежурил доктор, то ли перепил. А может, и то, и другой разом. «Чердак!» — вдруг осенило Данилова. Действительно, как же мог он забыть про чердак? В подвале был, а на чердаке нет. О том, как втащить на чердак кресло-каталку и зачем это делать, Данилов не подумал. Оказалось, что он поднялся по лестнице только для того, чтобы толкнуть запертый люк и полюбоваться на полоску бумаги с круглой печатью, которой этот люк был опечатан. Судя по дате, три недели назад. Снова облом. Данилов вспомнил о том, что надо бы позвонить матери. Тратиться на звонок по мобильному телефону не стал. Позвонил из ближайшей ординаторской. Пришлось соврать, что остался на дежурстве. «У тебя хоть есть чем перекусить?» — спросила мать. «Выше крыши», — заверил Данилов и, не дожидаясь дальнейших вопросов, дал отбой. Дежурный врач флегматично пил чай. «Скажите, а в вашем корпусе люди никогда не пропадали?» — спросил Данилов. «И не только в корпусе!» — не поворачивая головы, — ответил врач. «У нас по всей больнице люди пропадают!» — Данилов насторожился. «Это ж не стационар, а помойная яма!» «Трясина!» — продолжил врач. «Попал сюда, значит, пропал!» «Уже не выбраться!» «Вот я раньше работал в клинике гражданской авиации. Это ж небо и земля. Там до да досовременный стационар во всем его великолепии». Данилов тихо вышел из ординаторской и также тихо закрыл за собой дверь. Врач все продолжал свой монолог. Наверное, не заметил, что остался без собеседника. А может, и не сильно в нем нуждался, ведь все, что мы говорим, мы, в первую очередь, говорим для себя. «Елки-палки, лес пустой», — подумал Данилов. Еще один визит в токсикологию. Медсестра сказала, что коляска стоит около 12 тысяч, и выплачивать за нее, ой, как неохота. Осмотр раздевалки ничего не дал. Куртки на месте, ботинки тоже а хозяев нет. Только сейчас Данилов ощутил, насколько он устал. Да, что ни говори о денек, был богат событиями. «Отдохну здесь», — решил он, кое-как устраиваясь на кушетке. «Посплю полчасика, а потом на свежую голову решу, что и как делать дальше». Заснул он сразу же, что называется, не успел голову до кушетки донести, но проспал недолго, не больше часа, потому что от неудобного и непривычного положения руки, ноги и шеи затекли и начали болеть. Да и сны снились неприятные, суматошные сны, от которых так и тянет проснуться. Какие-то поиски с собаками, блуждания по бетонному лабиринту, черные комнаты, злобные лица, короче, То, что называется емким словосочетанием «хрень всякая». Пока Данилов примеривался, как бы половче встать, чтобы не сразу свалиться, в раздевалку пришли люди. Судя по голосам, мужчина и женщина. Судя по поведению, одержимые страстью в прямом смысле этого слова. Едва закрыв за собой дверь, они застонали. Судя